Глава третья. Игра в жмурки со Всевышним. Начнём опять с биографии. Мы говорили, например, о том, что родители обоих писателей были людьми набожными, и что именно под влиянием семьи произошло у них первые соприкосновения с религией, с церковью. Действительно всё так. Но как обернулось дело дальше? Достоевский, хотя и исповедовался уже и с Богом, хотя иные его герои даже отрицали установленный свыше миропорядок, но другие герои были проникнуты религиозной мыслью, а князь Мышкин вообще замышлялся им как некое подобие самого Христа в реальной жизни. А Достоевскому по меньшей мере можно сказать, что он был человеком жаждавшим верить. Солженицын уверяет, что у него, как у внука богатого до революции деда и сына, расстрелянного красными отца, да к тому же верующей матери. Было кошмарное детство. В девять лет я шагал в школу, уже зная, что там всегда меня могут ждать допросы и притеснения. И в десять лет при гоготе пионеры срывали с моей шеи крестик. И в одиннадцать, и двенадцать меня истязали на собраниях. Почему я не вступаю в пионеры? Почему? срывали ли с Солженицына крестик, принуждали ли его вступать в пионеры, об этом подтверждающих свидетельств нет. Но вот допросы, притеснения действительно имели место. Дело в том, что несмотря на жуткий террор тупой толпы, вопреки чудовищным изтезаниям одноклассников, Саня Росс вовсе не забитый, да несчастненький, набожный мальчиком. Наоборот, он был довольно резок. Однажды вспоминается Дерезвился, например, вот до чего. Исключили из школы на строих меня, Кагана и Мутьку, Гена за систематический срыв уроков математики, с которых мы убегали играть в футбол. Я же ещё и классный журнал похитил, где был записан дюжину раз. Заметим, что дело было в сентябре, в самом начале учебного года, а уже дюжину раз. Это выразительно характеризует интенсивность Саниной резвости. Конечно, в Ишибон из школы есть не что иное, как притеснение, даже репрессия. Вероятно, что при этом внуку богача и сыну белогвардейца был учинен и подлинный допрос. Как посмел украсть классный журнал? Куда дел его? Небось, за границу переслал? И тому подобное. Впрочем, через несколько дней последовала амнистия, И опасный элемент снова был зачислен в ту же школу, в тот же класс. Если Солженицын даже и носил в детстве нательный крест, Наталья Решетовская это отрицает. То сей факт, конечно, ещё не говорит о его религиозности. Ни церковные впечатления, ни старания матери не сделали его верующим. Едва прикоснувшись к религии, он отошёл от этого, как пишет та же Решетовская. сам писатель настаивает всё же, что в детстве был верующим, но факт крушения детской веры не отрицает. Более того, свидетельствует об этом посредством очень смелых неологизмов и крайне свежих рифм. Кровь бурлила, и каждый выполоск и нацветно сверкал впереди, и без грохота тихо рассыпалось здание веры в моей груди. В 1950 году он писал жене: "До того, чтобы поверить в Бога, я, кажется, ещё далёк". Но уже в феврале 1952 года, после удачной операции по поводу опухоли в животе, радостно восклицал в только что цитированном изящном стихотворении: "И теперь, возвращённую меру, начерпнувшей воды живой, Бог вселенны, я снова верую". Как видно, именно с того февраля, когда ему, как блаженному Августину, в пору принятия христианства, было как раз 33 года. Солженицын и числят свое возвращение к религии и церкви. Примечание. Впрочем, рассказывая о войне, Солженицын восклицает. Господи, Господи, под снарядами и бомбами я просил тебя сохранить мне жизнь. Архипелаг. том второй страница 194 Вопрос о снарядах и бомбах, будто бы градом сыпавшихся на голову Александра Исаевича, мы в надлежащем месте проясним. Но так и останется темноватым вопрос о его взаимоотношениях с Богом в пору пребывания на фронте. То ли уже тогда, в 1943-1945 годах, он считал себя верующим. то ли в критические моменты считал себя вправе обращаться к богу и без веры в него, так на всякий случай, по известному соображению, а вдруг Владимир Буш. И однако же, хотя сложенец им возвестила о своём возвращении в лоно веры возвышенными стихами, хотя он пишет статьи по вопросам религии и печатается в Вестнике русского христианского движения США Хотя, как уже упоминалось, в 1983 году ему присудили отменно увесистую религиозную премию. Несмотря на всё это, религиозность Солженицына представляется делом несколько сомнительным. Конечно, вера это вопрос души, это тайна, и доказать её наличие или отсутствие посредством прямых логических доводов сплошь да рядом не представляется возможным. Но сам Солженицын утверждает, что доказательства могут быть косвенные, лирические, даже лирические. Использует он и такие аргументы. Нельзя проверить, но как-то верится. Что ж, обратимся мы к доказательствам и аргументам, аналогичным тем, которые признаёт и использует сам Солженицын. Вот некоторые из них. Во-первых, по нашим лирическим наблюдениям, истинно верующие люди, если и не молчат о своей вере, то уж во всяком случае не носится с ней как с писанной торбой, не кричат на всех перекрестках, не суют ее в нос каждому встречному-поперечному, не устраивают из нее спектакли с грубо малеванными декорациями, а Солженицын делает все это с превеликой охотой. Разве не декорации, разве не спектакль, например, в той назойливости, с какой он датирует разного рода литературные и житейские дела – да факты через церковные праздники и знаменательные религиозные дни. Особенно много этой религиозной театральщины в книге «Бодался теленок с дубом». Например, шла вербная неделя. В субботу 15-го в вечерней передаче «Би-Би-Си» услышал в литературном приложении к «Таймсу» напечатаны пространные отрывки из ракового корпуса. Пришли божьи сроки. И дальше без конца всё в том же роде. Сгущается всё под 9 июня, под православную Троицу. В Духов день в середине июня выпустил своё письмо. Дату Нобелевской церемонии 9 апреля, на первый день православной Пасхи, Гиров объявил, кажется, 24 марта. Опубликовать интервью назначил 28 августа на Успение. В Париже вышел на русском языке первый том Архипелада. Я просил его и ожидал 7 января, на православное Рождество и так далее. Второе обстоятельство, которое заставляет сомневаться в том, что Сложеницын искренний верующий человек, это явные странности в его рассуждениях о Боге и о Божьем могуществе. Ну как же? Вот он пишет, что был тяжело болен, что спасло его Божье чудо. И именно тогда он, как помним, воскликнул «Бог Вселенная, я снова верую!» Это в стихах. А в прозе мысль дальше развивается так «Вся возвращенная мне жизнь с тех пор, не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель, иначе говоря, теперь она принадлежит Богу». Неожиданная получается картиночка. Жизнь Солженицына стала принадлежать Богу. и он сделался ее хозяином в полном смысле. Получил возможность вложить в свою цель лишь после того, как Александр Исаевич обратил на него свой взор и поверил. А раньше ничего подобного не было, и гордый атеист сам являлся полновластным властелином своей жизни и своей судьбы. Выходит, Бог-то командует только теми, кто признает его, а неверующими, у коих как бы на глазах повязки, Он не занимается. Живите мол, как хотите. Солженицын проповедует некий административно-ведомственный, но весьма демократический принцип в религии. Он рисует там Царство Божие в виде какого-то добровольного клуба, что ли. Уплатил взнос в виде признания законности его президента. Проходи, но тут уж ты целиком подчиняешься власти президента и уставу клуба. А те, кто остаётся за стенами, пусть живут сами по себе. Демократизм вещь прекрасная, но спрашивается, похож ли на истинно верующего тот, кто в мыслях своих не сводит Всевышнего до выборной должности президента клуба. Вывод из этого напрашивается такой: или Солженицын иногда для маскировки декламируя о всеохватной руководящей роли провидения, на самом деле проповедует новую религиозную ересь, суть которой в непризнании власти Бога над неверующими, то есть весьма существенном ограничении его могущества, отчасти подобном тому, что мы видели при переходе от монархии абсолютной к конституционной. Приверженцев этой ереси можно было бы так и назвать: конституствующие во Христе. И перед или перед нами факт элементарной непросвещённости в вопросах религии оба вывода равнозначны в том смысле, что дают новую пищу для сомнений в подлинности солженицынского вероучения, но мы всё же склонны ко второму. Тем более, что есть много и других свидетельств удивительной религиозной непросвещённости активного автора вестника русского христианского движения. Трудно поверить, Но она доходит до неумения грамотно написать имена всех памятных библейских персонажей, известнейших религиозных деятелей, допутницы в названиях важнейших святынь, в простейших и популярнейших понятиях. Вот лишь несколько примеров. Кто из маломальски образованных людей, даже не верующих, даже никогда не читавших Библии, не слышал о Голиафе, библейском великане, сражённом прочьей Давида? Слышал, конечно, и Солженицын, но пишет «Голиав». «Троица из Сергиева Лавра – одна из древнейших святынь не только православно верующих, но и всего нашего народа, ибо с ее именем связано много героических событий. Оно то и дело блистает на страницах русской истории». А Солженицын пишет «Троицкой Сергиевой Лавра, будто она получила название не в честь Святой Троицы, и своего основателя, преподобного отца Сергия, а в память безвестных товарищей Троицкого и Сергиева. После этого можно ли удивляться таким, допустим, вещам? Дается в пересказе известное изречение «От меча погибнете сами вы, взявшие меч», и указывается источник «Евангелие от Матфея 25, 52». Получив уже достаточно ясное представление об учености нашего доморощенного богослова, невольно испытываешь потребность проверить, так ли это. Достаем с заветной полочки Библию, открываем искомое Евангелие и видим, там и стиха-то 52-го нет, а только 46-й. Мы об этом не стали бы и упоминать, если бы Солженицын не сваливал здесь свою церковь, богословскую дремучесть на самого патриарха Тихона. Это, мол, он указал такой источник. Но есть все же и библейские имена, и религиозные названия, и богословские понятия, которые Солженицын и толкует верно, и пишет грамотно. Например, он совершенно правильно понимает и без единой ошибки пишет библейские имена «Ирод», «Каин», «Иуда». Разумеется, уровень религиозно-богословских познаний Солженицына ещё один веский довод в пользу сильных сомнений. Истинно ли верующий человек перед нами? Если он не нашёл времени на то, чтобы разобраться даже не в тонкостях, а в довольно существенных понятиях и фактах религии, если не пожелал потратить труда, чтобы всё это органично усвоить, впитать, значит, у него нет любви. Значит, он относится ко всему этому несерьёзно, кое-как. А откуда же тут взяться вере? Наконец мы подходим к нашему последнему и, может быть, самому вескому доводу. Он неплохо высказан и Лёвом Копелевым, который знал Сложеницына про течение долгих лет. Вместе с ним отбывало заключение, потом помогал ему в литературных делах и даже послужил прототипом для одного из героев романа В круге первом. Вот его слова. Из области религии мне известно очень мало. Но я сильно подозреваю, что Александр Исаевич разбирается в делах церкви меньше, чем я. И знаете почему? Ведь весь пафос христианства, как известно, устремлён к таким нравственным качествам, как любовь к ближнему, прощение, терпимость. Судить и карать дано только Богу, а не какому-то человеку, который объявил себя святым. вершины добродетели прощение. Это основа христианства, а они, как известно, не прилестили Солженицына. Поэтому хотим мы того или нет, его обращение к Богу наиграно и носит чисто прагматический характер. Примечание. РЖЗач страница 179-180. Владимир Лакшин, близко знавший Александра Исаевича, позже, чем Копелев пишет: В христианство его я не верю, потому что нельзя быть христианином с такой мизантропической наклоностью ума и таким самообожанием. Примечание. 20 век, страница 206.